Герман Молотов. Древний свиток. Подражатель. Читает Владимир Черков. Предисловие. Остров бездны, извергнутый преисподней, схавен своей богатой историей, но даже у него есть свое черное клеймо. Давным-давно, когда люди еще не обуздали огонь, бог смерти и дьявол Вейв даровал некоторым племенам силу магии, среди которых была сила теней, страшнейшая магия созданная неизвестным богом и способная забирать жизнь других колдунов. Много времени прошло, как по острову пожарам прокатилась ужасная весть. Маг-мститель несет пламя своего гнева по королевствам, убивая всех тех, кто решит перейти ему дорогу. Он шел по городам, разрушая их и вселяя страх всем людям бездны. Однажды ночью королевский убийца – уничтожил очередной дворец и убил всех, кто находился там в этот роковой час. Но впервые он совершил ошибку. Нашелся единственный выживший. Им оказался маг Тени, однако из-за полученных травм он потерял память. Теперь перед подражателем, так за спиной называют магов Тени, стоит задача вспомнить себя и свое прошлое. А в конце своего пути склестнуться в неравном бою против королевского убийцы. Никто не знает, что это всего лишь малая часть большого плана великого хитреца и стратега, повелевающего судьбой.